Секунду спустя он повторился. Стих и снова возник, будто кто-то невидимый, сложив трубочкой губы, насвистывает ритмический несложный мотив. Это не озеро, сказал до сих пор молчавший Зернов. Он присел на корточки, пристально всматриваясь в его непрозрачную зыбкую черноту, потом протянул руку.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 «Пошли! Не век же здесь отсиживаться!» Мы переглянулись. Мы осторожно последовали примеру зерно, ступив на воду и убедившись, что она держит, как батут. «Не знаю, что испытывал Христос, шагая по зыбкой глади Генесарецкого озера, но думаю, что особого удовольствия это ему не доставило».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 и лопались светящиеся пузырики. «Если бы мы были на Земле», — размышлял вслух зернов, «я бы сказал, что все это похоже на плазму, запертую в магнитной ловушке. Такая штука называется плазматроном и применяется, например, для химического синтеза